«Осенью 1809 года, — рассказывает автор, — в Берлине в одной из модных кофейн у Клауса и Вебера встретился он с очень странным и загадочным человеком, с которым вступил в разговор. Оба собеседника, не назвавшиеся друг другу, сошлись в общем мнении, что нигде так не калечат и не оскорбляют музыку безвкусием и непониманием, как в этом центре немецкой образованности, где играют и поют на каждом шагу. В конце концов, таинственный незнакомец привел рассказчика к себе и сыграл с небывалой глубиной и эмоциональностью увертюру и финальную сцену из оперы «Глюка Армида», при том по нотным листам, на которых не было ни одного знака. На вопрос восторженного слушателя «Кто же он такой?» музыкант торжественно отрекомендовался. «Я — кавалер Глюк». Все в этой новеле и реальное, и неправдоподобно в одно и то же время. Она имеет, видимо, не лишенный лукавства подзаголовок «Воспоминания 1809 года», обещающий рассказ о чем-то действительно происшедшем, Но финал ее, называющий имя героя великого композитора, умершего за двадцать с лишним лет до этой даты, сразу придает повествованию фантастический или даже мистический характер, который может быть нейтрализован только догадкой, что это какой-то несомненно гениальный, но странный человек, чудак, вжившийся в музыку глюка и вообразивший себя ее творцом. Во всяком случае, ясна идея новеллы, составляющая рациональную основу всей эстетики Гофмана. Он вызывает из царства грез тень великого немецкого композитора, чтобы показать, что в современном мире нет места для истинного искусства, а жизнь настоящего неподкупного художника — непрестанное восхождение на Голгофу. «Я обречен». «Себе на горе блуждать здесь в пустоте, как душа, отторгнутая от тела», — говорит Глюк. Но Глюк — призрак. Его конфликт с обществом иллюзорен и разрешается возвращением музыканта в страну грез, в царство смерти, которое все поглощает. Реальным преемником Глюка является композитор и капельмейстер Йоханнес Крейслер, любимый герой и литературный двойнин Гофмана. То обстоятельство, что Гофман делает своим героем-музыканта, объясняется не только его личным пристрастием к музыке, но главным образом тем, что он разделяет общее всем немецким романтикам понимание музыки как самого романтического из всех искусств, потому что сфера его – Бесконечная. Музыка открывает человеку неведомое царство, мир, не имеющий ничего общего с внешним чувственным миром, в котором он оставляет все свои определенные чувства, чтобы предаться несказанному томлению. Скульптура и музыка, как учили романтики, стоят на разных полюсах. Первое, как античный идеал, старая, как современный или романтический. Древние греки не знали раздвоения чувственного и духовного начала, поэтому мысль получала у них вещественное пластическое воплощение в прекрасных произведениях скульптуры. Народы же нового времени, как писал Шлягель, пришли к сознанию своего внутреннего раздвоения, которое делает такой идеал недостижимым. Отсюда стремление их поэзии примирить, слить воедино эти два мира, духовный и чувственный, между которыми мы колеблемся. Но то, к чему поэзия только стремится, в музыке уже осуществлено, в силу того, что материал ее, звук, притворяется композитором в мелодии, говорящие языком царства духов. Музыка уносит человека в мир фантазии и неопределенных чувств, помогает ему уйти от ненавистной действительности. Эти звуки, как благодатные духи, осенили меня, и каждый из них говорил «Подними голову, угнетенный, иди с нами, иди с нами в далекую страну, где скорбь не наносит кровавых ран, но грудь точно в высшем восторге», наполняется невыразимым втомлением. Отгораживая музыку от жизни, Гофман связывает ее с природой, называет ее выражением в звуках про языком природы и самым верным средством познания ее тайн. Только музыкант может подчинить себе природу, как магнитизер подчиняет сомнамбулу, чтобы бессильно сделать слово. Но цель поэта и музыканта одна — выразить то самое бесконечное стремление, которое и есть суть романтизма, а потому поэзия должна предельно приблизиться к музыке, стереть разделяющие их грани. В соответствии с этим Гофман дает субъективное толкование инструментальной музыки любимых им композиторов — Бетховена, Моцарта и Гайдна, произведения которых, вопреки их программному характеру, причисляют к романтическим в том смысле, в каком романтической, то есть сказочно-фантастической, была его собственная опера «Ундина». Больше того, в новелле «Дон Жуан» 1812, выполненный в том стилевом музыкально-поэтическом ключе, к которому писатель так часто обращался, Он по существу полемизирует со своим кумиром Моцартом, именем которого, Амадей, он заменил свое третье имя Вильгель. Отказываясь от традиционного толкования Дон Жуана как самовлюбленного аристократа-сластолюбца и дерзкого соблазнителя, он рассматривает героя моцартовской оперы как мятежную, глубоко разочарованную романтическую натуру как человека, который вознамерился в любви, в наслаждении женщиной, осуществить на земле то, что живет в нашей душе, как предвкушение неземного блаженства, и порождает неизбывную страстную тоску, связующую нас с небесами. Севильский озорник был таким образом включен Гофманом в ряд его романтических героев страдающих от разлада между идеалом и жизнью. Смысл жизни и единственный источник внутренней гармонии Гофман видит в искусстве, а единственного положительного представителя общества в художнике. Но искусство для Гофмана трагедия, а художник мученик и изгой на земле. Именно художник, особенно остро и болезненно, ощущает все более углубляемое буржуазными отношениями противоречие между духовной деятельностью и материальной жизнью человека, между его представлениями о себе и тем, что он есть на самом деле. С наибольшей широтой это трагическое для Гофмана противоречие раскрыто им в образе и судьбе композитора Крейслера. Крейслериана, с которой Гофман начинает свой творческий путь, была им завершена в отрывочной биографии Крейслера, вплетенный в предсмертный роман «Житейские воззрения» Катамура. Ни в одном из своих героев Гофман не выразил самого себя с такой полнотой и ясностью, как в Крейслере, которому он сообщил основные черты своего характера и своей судьбы, все свои представления о жизни и искусстве. Крейслер — музыкант не только по влечению сердца, но и по необходимости. Он один из тех художников, которые, как говорит с горькой иронией Гофман, «рождаются у бедных и невежественных родителей» или таких же художников, и нужда, случайность — Невозможность надеяться на удачу среди действительно полезных классов общества делает их тем, чем они становятся. Он попеременно то капельмейстер в придворном театре, то учитель музыки в богатых домах, то дирижер оперы, то регент хоров в католическом монастыре, то просто безработный музыкант. Он странствующий энтузиаст, Но от многих романтических героев, этих добровольных паломников к святым местам патриархальной жизни и нетронутой природы, отличается тем, что его охота к перемене мест обусловлена далеко не романтической причиной. Он плебей, бедный разночинец, все состояние которого заключается в создаваемых им музыкальных сочинениях. Но он романтик и идеалист, живущий только искусством и для искусства. Вообразив себя жрецом чистого искусства, божественным избранником, он кочует по городам и княжествам страны в напрасных поисках такого уголка, где существует гармония между обществом и художником и где можно свободно служить искусству и создавать произведения заставляющие человека забыть о его бесцветной жизни и повседневных нуждах и поднимающие его в сферу божественного гофман заранее обрекает неудачи идеальные поиски своего героя он проводит его по всем социальным кругам современной ему германии шаг за шагом осуществляя свой замысел, показать несовместимость отвлеченных романтических мечтаний с требованиями и интересами буржуазно-дворянского общества, пропитанного духом стяжания и эгоизма и враждебного всякому искусству. Художник, который в воображении своем возносит себя на такие высоты, где будто бы царят свобода и равенство в их чистом идеальном виде, в действительности как низшее существо оказывается на нижней ступени социальной лестницы и попирается всеми от состоятельного бюргера до владетельного князя. Для всякого филистера, поглощенного заботами об умножении своего состояния, художник, подобный Крейслеру, Только несчастный мечтать. король в соломенном венце, сидящий в сумасшедшем доме своего воздушного царства. То обстоятельство, что враждебность буржуазного общества искусству коренится в самих законах капитализма, остается для Гофмана тайной за семью печатями. Он видит только внешнее проявление этих законов и возводит их в вечный, вневременный конфликт между обществом и художником. Но то, что он рисует как художник, настолько существенно и жизненно само по себе, что реальная логика фактов оборачивается против отвлеченной логики писателя, опрокидывая всю его идеалистическую теорию чистого, отрешенного от мира искусства. В самом деле... Крейслер противостоит обществу не только как романтический мечтатель, вознесшийся над миром, но и как общественный человек, член сословия бедных композиторов, которые должны чеканить из своего вдохновения золото, чтобы дольше протянуть нить своего существования. Крейслер, в отличие от романтических героев Новалиса, окруженных призраками идеализированного средневековья, живет в реальной среде, где неумолимый закон разделения труда ставит его перед необходимостью обменивать продукт своего труда, самое романтическое из искусств, на самую прозаическую и ненавистную для романтика вещь – золото. Ощущение этой необходимости, как результата воздействия роковых сил на свободную личность, раздваивает сознание Крейслера – Но двойственность — это реальная. Как художник-романтик он пытается освободиться от пут буржуазных отношений, подняться над убожеством немецкой жизни, но как общественный человек он остается в плену этих отношений и низводится до степени последнего звена в цепи товаропроизводителей. Формируя характер своего двойника, Великомученика от искусства, Крайслера Гофман поставил в центре его сложного, калейдоскопически изменчивого душевного мира то, что было средоточием его собственной натуры. Иронию, двуострое оружие, которым они оба казнят не только своих врагов, но и самих себя. Слова Гофмана в дневнике. Очень комическое настроение, иронизируя над самим собой, примерно как у Шекспира, у которого мертвицы пляшут вокруг своих могил, могут быть отнесены и к его герою. Сама ирония, рождаясь из столкновения поэтического мира с прозаическим, была для Гофмана, как и для ранних романтиков, средством самовозвышения, ограды от внешнего произвола. Но чаще всего она означала полное горечь и признание бессилия романтической мечты перед грубой действительностью. Символом нашей политической угнетенности называл Гейне эту иронию немецких романтиков. С другой стороны, Гегель заметил, что в этом двойственном романтическом сознании содержится нечто более существенное, более опасное. В этом сознании, говорил он, господствует идея. Это сознание рождает мысли, весьма далеко отходящие от благонамеренной честности, и язык этих мыслей оттого становится остроумным. В творчестве Гофмана ирония превращается в сатиру, обращенную вовне и тем самым приобретающую большую мощь. Смех Гофмана вообще отличается необыкновенной подвижностью своих форм. Он колеблется от добродушного юмора, от улыбки сострадания до разрушительного сарказма, до раскаленной гневом сатиры, от безобидного шаржа до чудовищно уродливого гротеска. В своих сатирических проявлениях он выполняет социальную функцию –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 житейские воззрения Катамура. Основным объектом, на который Гофман обрушивает свою сатиру, является филистерство. Филистер для Гофмана не только морально-психологическое общежитейское понятие, но и социальное. Он выступает у Гофмана в конкретном образе мещанина, капиталиста, аристократа, чиновника. А в наиболее зрелых произведениях и как обобщающий символ всей гниющей государственной системы Германии, этой образцовой страны филистерства. Достаточно прочесть письмо Маркса Круге от 1843 года, чтобы понять, насколько важно было разоблачение филистерства даже в то время, когда Германия шла к своей буржуазной революции. Филистер господин мира, в том смысле, что филистерами кишит мир, как труп кишит червями. Филистер не хочет быть ни мыслящим существом, ни свободным человеком. Его единственная цель в жизни жить и оставить после себя потомство. Лишенный чувства свободы. Филистер принимает мир таким, какой он есть. Филистерский мир Это мир общественных животных, мир рабов-филистеров и господ-филистеров, принцип которых – обесчеловеченный человек. Филистер – материал монархии, а монарх – король филистеров. Признать филистерский мир – значит признать существующий порядок вещей. Свою характеристику Маркс заканчивает словами. Существование страдающего человечества, которое мыслит, и мыслящего человечества, которое подвергается угнетению, должно неизбежно стать поперек горла пассивному, бессмысленно наслаждающемуся животному миру филистерства. Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Сочинение издания второе том 1, страница 372 378. Само собой понятно, что при всей своей ненависти к филисторскому миру, который окружал его со всех сторон, Гофман был еще далек от радикальных выводов. Но он разглядел в филистере опасную реакционную силу и боролся с ней как мог, оружием сатирического слова, при том с тех позиций, которые единственно были ему доступны позиций искусства. Фантазии в манере Калло венчает сказка «Золотой горшок», в которой, как в фокусе, слились все особенности оригинальной писательской манеры Гофмана. В сказке Гофман видел основной вид романтической литературы. Однако его представление о сказке, равно как и его собственные опыты в этом роде, во многом расходятся с теорией художественной практикой реакционных романтиков если например у навалиса с его теорией магического идеализма и стремлением растворить реальный мир в поэзии в мечте сказка превращалась в сплошную аллегорию в сновидение в котором исчезало все земное то напротив в сказках гофмана верного своему двойственному видению мира, основанием, на котором вырастает фантастическое, является реальная действительность в ее современном специфически немецком облике. Именно по этому решающему признаку Бейне противопоставляет Гофмана Навалису и всей романтической школе. «Одаренным и поэтическим натурам, — пишет Бейне, — Был милее Навалес, однако, по совести говоря, Гофман, как поэт, был гораздо выше Навальса, ибо последний со своими идеальными образами постоянно витает в голубом тумане, тогда как Гофман со своими причудливыми карикатурами всегда и неизменно держится земной реальности. Генри Гене, собрание сочинений в десяти томах, том шестой, Гослипиздак, Москва, 1958, страница 219